Глава 2. Битва за малый Трианон. Краткое сообщение об обеде с настоящим виноградным вином. Выбрать меню обеда полковник предоставил выдающемуся знатоку юридической литературы, почтенному обжоре за всегдату ресторанов. Тот любил вкусно и сытно поесть, особенно за чужой счет но настоял на том, чтобы вино заказать по своему вкусу, красное из штата Рио-Гранде-До-Сул. Это настоящее виноградное вино, прелесть. Учитывая идейные и географические соображения, Лизандру Лейтелли леял надежду осушить несколько бутылок настоящего Рейнвейна, вина благородного германского происхождения. Соглашаясь с полковником, он поднял бокал с настоящим виноградным вином юга Бразилии. «За успех вашей кандидатуры! Спасибо! А вино каково? Нектар! Сок дикого винограда — страшное дерьмо!» Полковник в штатском костюме, казалось, стал меньше ростом и потерял свою представительность. Лизандру Лейта, однако, не позволил себя обмануть. Простая видимость. Одежда не умаляет могущество радушного хозяина. Достаточно взглянуть на соседний стол, за которым расположились мощные атлеты и его телохранители. Юрист смог оценить вес и прочность этого могущества и Валеев кладбище, наблюдая реакцию академиков на сообщение о кандидатуре. Ни один не осмелился поднять голос против притязаний полковника, хотя некоторые не сумели скрыть неудовольствие с трудом проглотив пилюлю. Шайка либеральничающих типов. Нужно позаботиться, чтобы никто не воздержался при голосовании, иначе будет скомпрометировано торжество победы. Вы будете единственным кандидатом наверняка. Что касается единогласия, я буду бороться за то, чтобы обеспечить его, наставляя на путь истины колеблющихся эту шайку би Какую шайку? «Ну, тех, которые, приклеившись к радиоприемникам, слушает лондонское BBC. Не скрою, что Академия скомпрометирована ими. Однако престиж дорогого друга и мой опыт...» Он докладывает между глотками вина о результатах положительных первых контактов. Симпавио Прейра отложил столовый прибор, чтобы волю насладиться похвалами и прогнозами, Собранными другом по пути через кладбище. А президент? Мне показалось, он что-то не договаривает. Помня о статусе президента, Эрмана должен держаться осторожно. Он не может объявлять во всеуслышание о своем предпочтении того или иного кандидата. Я долго беседовал с ним до вашего прибытия. В самом деле Академии нужно иметь представителя армии сказал он, когда я сообщил ему о своем намерении. Тот факт, что он пригласил вас подняться на второй этаж вместе с академиками, означает практически публичное представление вашей кандидатуры под покровительством президента. Это все работенка вашего друга. И заметьте, что на бдении у гроба были по меньшей мере три соискателя. И никто из них не заслужил такого внимания. «Даже Раул Лемейра. Ректор?» О нем поговаривают довольно давно. «Могущественных кандидатов в члены Академии у нас хватает. Но представьте мне расчистку дороги. Я договорюсь с Лемейрой, пообещаю ему выдвижение его кандидатуры, когда откроется следующая вакансия. Персио, бедняга, еле жив, долго не протянет». Он понизил голос. «Рак легких». Лизандра располагал точными данными о возможных вакансиях. Было нечто мрачное в этом бюллетене здоровья академиков. Он закончил доклад утверждением. «Сам Афранио Портелло согласился со мной, что ваша кандидатура бесспорна. Даже он — непоколебимый противник существующего режима, не особенно симпатизирующий моему другу». «Я никогда не смогу отблагодарить вас, «Дезамбергадор, но знаете, что я не забываю о сделанных мне одолжениях, те, с которыми я близок?» Если говорить о близости участников роскошного и великолепного банкета по компетентной классификации юриста, то они порешили, кандидат и его покровитель, отбросить церемонное обхождение на «вы» Не упоминать чины и титулы, а просто обращаться по имени Агналду и Лизандру. Что же касается благодарности, академик снова подтвердил полную бескорыстность своей поддержки, основанной лишь на чистейшем и искреннем восхищении творчеством писателя и абсолютной солидарностью с деятельностью патриота. Вакансия в Верховном Трибунале откроется лишь в середине будущего года, по предположению министра Паевы, также его коллеги по Академии, хорошего друга. Как он подсчитал, это случится как раз тогда, когда он Лизандру будет произносить речь, восхваляющую нового бессмертного на торжественной церемонии приема его в члены Академии. На бдении у гроба и на кладбище он почувствовал глухие скрытые протесты при упоминании имени полковника. На то, чтобы добиться его избрания, потребуется больше труда, чем он предполагал. Главная задача — воспрепятствовать выдвижению другого кандидата. Чтобы полковник был благодарен ему настолько, насколько это необходимо, нужно, чтобы он не просто был принят в академию, а был бы внесен на руках. В следующий четверг состоится поминальное собрание, на котором мы воздадим хвалу покойному, после чего президент объявит вакансию открытой. Вы должны будете отправить письмо, объявив себя кандидатом, сразу же на следующий день. Я хочу, чтобы ваша кандидатура, дорогой Агналдо, прошла подлинно триумфальным маршем. Они еще раз чокнулись бокалами с красным вином из Рио Гранде. Чистый виноград. Нектар. За соседним столом питались, за счет сметы по борьбе с коммунизмом, геркулесы-охранники. Лизандро Лейта отвел взор, даже для него эти атлетического сложения создания не представляли приятного зрелища. В дальнейшем надо будет тактично посоветовать полковнику позаботиться о том, чтобы его телохранители вели себя более скромно. При деловых визитах к академикам и возможных посещениях академического малого «Трианона» «Лучше будет оставлять этих горячих ребят на улице». В тот вечер на обдении у гроба они перед входом в лифт грубо толкнули президента. А посол Францелина Алмейда, самый старый член прославленной компании, единственный оставшийся в живых из сорока ее основателей, слабый старик, получил такой удар от одного из хамов, что ему пришлось улечься в постель. А его голос в пользу полковника... Лизандро считал верным».